Анна Дант. Астра. Исцеление любовью. Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. «Мама! Мамочка!» Сквозь сон доносится тихий шепот кита совсем рядом. «Мамочка, ты только не умирай, хорошо?» «Не умру», — прошептала в ответ и, не открывая глаз, нащупала руку сына, сжала холодную ладошку, «Просто мне надо немного полежать». Я не уверена в своих словах. Спина горит огнем, Меня кидает то в жар, то в холод. Стараюсь остаться в сознании, чтобы дать наставление Киту. Справится ли? Если нет, я умру. «Кит, где отец?» «Не знаю», — буркнул мальчонка, шмыгая носом. Ушел сразу после того, как...» Еще один шмыг, более сопливый, плачет. «Сбегай, Канке, попроси настойку от жара», — собираясь силами, попросила я. «И, Мась, сможешь? Возьми монетку в сундуке под бельем. «Я не уйду», — мальчишка крепче сжал мою руку. «А что, если я не успею, если ты...» «Я не уйду», — мальчишка крепче сжал мою руку. «А что, если я не успею, если ты...» «Я не умру, не бойся», — постаралась придать своему голосу уверенности, но вышла отвратительно. Но стоит поторопиться, чтобы я скорее выздоровела. Кит поцеловал меня в щеку и убежал. Я слышала, как хлопнула дверь и постаралась оставаться в сознании. Сколько я так пролежала? День? Два?» С трудом открыв глаза, сквозь пелену огляделась. «Это не сон». Каждый раз просыпаясь, я надеялась, что это просто кошмар, что я сейчас проснусь у себя в квартире, выпью воды и буду еще долго вспоминать кошмар, стараясь унять учащенное сердцебиение. Только вот во сне не чувствуешь боли, а за последнюю неделю боли я испытала слишком много, чтобы осознать. Я не сплю. Я больше не Алена Демидова, простой офисный работник в одном из крупных мегаполисов. Я Астра, жена тирана и мать очаровательного мальчишки в какой-то захудалой деревне. Я вновь погрузилась в болезненный сон, но ненадолго. «Мама! Я принёс! Мама!» Кит сильно тряхнул меня за плечо. Боится, что не успел. «Хорошо, милый, ты умничка», — прошептала еле слышно. «Вылей снадобье в кружку с водой и дай мне». Спустя минуту губ коснулось что-то холодное. «Кружка». «Отлично!» Из последних сил приподнялась и сделала несколько больших глотков. Снадобье горькое, отвратительное на вкус, но я выпила, не морщась. Аккуратно опустившись на спину, глубоко вздохнула. Осталось немного потерпеть, когда сойдет жар, а потом попросить мальчишку намазать спину мазью. Она уберет воспаление, и тогда, если еще не поздно, я пойду на поправку. «Сколько я спала?» Тихо спросила, поворачиваясь к сыну и глядя на чумазую мордашку. «Четыре дня», — прошептал Кит и, не сдержавшись, уткнулся в моё плечо. Худенькие плечи задрожали, послышались всхлипы. Мой сильный мальчик больше не в силах сдерживать рыдания. «Теперь всё будет хорошо, милый», — прошептала я, гладя Кита по голове. «Всё уже прошло». «Мама, давай сбежим», — всхлипнул мальчишка. «Давай убежим так далеко, чтобы отец нас не нашел. «Убежим». Я думала об этом и даже представляла, куда мы сбежим, но это невозможно. Василий в очередной раз вернулся пьяным и с огромным желанием поучить жену и сына, как нужно встречать хозяина. Я успела спрятать кита, но самой избежать наказания не удалось. «Ты кушал?» — спросила я, так и не ответив на предложение. «Да, хлеб и яйца пил, но я немного, чтобы отец не заметил», — роняет мальчишка. «Тебе уже лучше?» «Немного», — слабо улыбнулась. «Поможешь мне? Надо мазь на раны нанести». «Помогу», — с готовностью кивает кит. «В его глазах теплится надежда, что мама будет жить. Тогда иди и хорошенько вымой руки». «Я не хочу, чтобы мальчик видел изуродованную спину. Я знаю, что там». Отвратительные, воспалившиеся борозды с серыми прожилками гноя и запекшейся кровью. Нельзя такое показывать малышу, но сама я не справлюсь, а без обработки просто умру. Перевернувшись на спину, дождалась Кита и принялась диктовать, что именно надо сделать. Намочи чистую тряпку и приложи там, где полосы, прямо на сорочку, потом ножницами разрежь сорочку и промой раны чистой тряпкой. И только потом нанеси мазь. И не бойся, если я буду стонать или вовсе потеряю сознание. Ты все делаешь правильно. Я сжала зубами подушку, чтобы не закричать от боли, как только спины коснулась тряпка. Главное, не напугать мальчика. Ему и так сложно. Мне даже попросить о помощи некого. Здесь никто и не помогает. Будет гореть дом, на помощь не придут. Дай бог, чтобы дровишек не подкинули. Я тихо стонала, уткнувшись в подушку, и уговаривала себя потерпеть. Я чувствовала, как дрожат руки мальчишки, слышала, как он давится слезами, но продолжает наносить мазь, дергаясь каждый раз, стоит мне застонать. Сердце сжимается от жалости к ребенку. А ведь он и не знает, что его родная мать погибла, не вынеся очередных побоев. Так будет и с нами, если я ничего не придумаю. Мне бы скорее подняться на ноги. «Всё», — всхлипывая, — говорит Кит, — «я всё сделал. Тебе лучше». «Очень скоро будет», — прошептала, понимая, что на спину мне ложиться пока нельзя. «Мне надо немного отдохнуть. Не пугайся. Можно я останусь здесь, с тобой? Можно. Но если придёт отец, беги. Спрячься на сеновале, хорошо?» Я замерла, ожидая ответа. «Ты же послушный ребенок. Ты же сделаешь, как тебя просят. Я не оставлю тебя». Тихо, зло и отрывисто бросил мальчишка. «Я больше не позволю тебя бить!» Прикусила губу, чувствуя, как сердце сковывает и ледяной страх. Он же убьет его. Василий огромен. Говорят, в его роду были великаны и берсерки. Я верю этим слухам. Сил моего мужа действительно много, а ярость кровавой пеленой застилает глаза. Что ему худенький мальчишка, в котором веса, дай бог, килограмм двадцать? Прикрыв глаза, слабо вздохнула. «А что мне делать, если он убьет тебя?» Прошептала еле слышно, крепко сжимая ладошку сына. «Зачем мне тогда жить? Пообещай мне, слышишь? Пообещай, что убежишь и заткнешь уши, не будешь слышать ничего, иначе я не смогу защитить тебя, зная, что ты в опасности. Обещаю, давится слезами мальчишка, не понимая, что я его шантажирую». Сын забирается ко мне под бок, уставший и замученный. Я не ругаю за грязную одежду и чумазое лицо. Просто накинула на нас одеяло и прикрыла глаза. Нам следует отдохнуть. Я уплыла в сон. Обычный сон без боли и кошмаров. Мне снится моя прошлая жизнь. Обычная, но одинокая. Пять лет назад муж заявил, что все же хочет нормальную семью, полноценную. И ребенка хочет, а я... Я дефектная, неспособная выносить малыша и подарить мужу настоящую семью. Я чудом не свихнулась от горя, потратив все сбережения на психотерапевта, который вывел меня из депрессии. А жила и уже не рыдала ночами, понимая, что главная мечта — родить ребенка так и останется неисполненной. Даже подумывала взять малыша из детского дома или не совсем малыша, а ребенка постарше — Но для этого мне необходим приличный счёт в банке и квартира побольше. Я не успела. Там и на земле моя жизнь оборвалась по нелепой случайности. Я слишком близко подошла к краю платформы в метро. Кто-то случайно толкнул. Не удержавшись, упала на рельсы. Последнее, что увидела, был приближающийся подвижной состав. Я распахнула глаза и тихонько вздохнула. Кит ещё спит, спокойно сопя. Спина болит меньше, а жары и вовсе практически не было, лишь небольшая ломота в теле. Откинув одеяло, я встала и сделала несколько шагов. качая от усталости и голода, так что мне просто необходимо подкрепиться. Переодев сорочку, вышла из комнаты и аккуратно прикрыла за собой дверь. На кухне бардак. На столе миски с засохшей кашей и воткнутой ложкой. Кит пытался это есть. Ужас. Дома прохладно, так что первым делом растапливаю печь. Дров еще немного есть, а потом кит сбегает в дровник. Надо что-то приготовить. Нахожу в синях несколько картофелин и только обмывы закидываю в глиняный горшок. Сварю так. Зарубить и ощипать курицу у меня просто не хватит сил. Позже отправлю мальчишку, пусть соберет яиц, сколько найдет. «Мама!» — крик из спальни заставляет вздрогнуть. Подойдя к двери, приоткрываю с улыбкой. «Я здесь, все хорошо, вставай, скоро будем кушать, только тебе надо сходить в дровник и курятник». Мальчишка мигом вскакивает и бросается вон из дома, торопясь выполнить поручение, радуясь, что он не один. Вскоре возвращается, держа в руках штук пять яиц. «Больше нету», — расстроенно бормочет кит, отводя взгляд. «Я все съел». «Ничего этого хватит», — треплю мальчишку по рыжим волосам. «Беги за дровами, а я сейчас яйца пожарю». Ставлю на плиту чугунную сковородку, смазываю её свиным жиром. Масло давным-давно уже закончилось, а Василий не спешит пополнять запасы. Впрочем, он практически не живет дома, приходит только воспитывать. «Полагаю, где-то в деревне у него завелась любовница», Что же мне лучше? Никто не пытается задрать подол, требуя исполнения супружеских обязательств. Как только жир на сковороде начинает шкварчать, я разбиваю яйца и, чуть присолив, прикрываю крышкой. Пару минут, и яичница будет готова, а там уже и картошка сварится. Иди, мой руки и садись за стол. Кидаю старую деревянную доску на стол и ставлю сковородку прямо на нее. Сполоснув вилки, кладу рядом. Ставлю на плиту чистый горшок и наливаю в него воды. Где-то у нас еще оставался чайный сбор, он придаст сил. Кит садится за стол, но к вилке не притрагивается, жадно глядя на яркие желтки. «Почему ты не ешь?» — хмурюсь, глядя на ребенка. «Там мало совсем, а тебе надо много кушать, чтобы быстрее выздороветь», бормочет мальчишка, сглатывая слюну. «У него отчетливо бурчит живот». «Не говори глупости», — протягиваю вилку и откладываю свою. «Ешь, силы нам всем нужны, на двоих здесь вполне хватит». Мальчишка набрасывается на еду, обжигаясь. «Не торопись», — улыбаюсь я, — «кушай спокойно». Но мальчишка смотрит на меня диким волчонком и торопливо жует. Я лишь вздыхаю. Сложно объяснить, что нужно есть медленно, тщательно пережевывая пищу, Особенно если все семь лет жизни только и делали, что торопили. Не успел за пару минут, пошел вон из-за стола. А если попросишь что-то, то мигом под затыльник прилетит. Астра поначалу защищала сына, вставала между ними. Каждый раз слёзно умоляла не трогать ребенка, Но разве садиста разжалобишь? Наоборот, слезы и страх Астры питали Василия. Всё изменилось, когда Василий в очередной раз избил жену. Астра умерла, а на ее месте очутилась я. Та, что не рыдает от страха и не умоляет о пощаде, терпит, сжимая зубы, спорит и не проявляет должного почтения. Василий практически перестал появляться дома. Избивать меня ему уже не так нравилось, а до Кита добраться не мог. Я прятала мальчишку всякий раз, когда к дому подходил муж. Четыре дня назад я чуть не умерла под ударами взбешенного мужа, Следующий раз мне может не повезти. Только вот я опускаю взгляд на медный, тонкий браслет, висящий на руке. Сбежать не получится. В этом мире жена — собственность мужа, а по брачному браслету, зачарованному храмовниками, он найдет нас даже на другом краю света. Развод мне никто не даст, если только ему не предложат за меня цену, достаточную, чтобы садист захотел отпустить жертву. Кит маленький, он не понимает, почему мы не можем уйти из этого дома, ведь двери открыты, нас никто не охраняет. Он не знает, что меня держит невидимый поводок, сильнее любой охраны или замка. Напоив сына чаем, я прошу натаскать воды из колодца, а сама достаю ванну. Четыре дня кит даже не умывался, а грязь с одежды уже сама отваливается. Пока греется вода, я стригу мальчишки ногти и немного равняю челку, чтобы не лезло в глаза. Отправляю купаться, а сама иду за вещами. Чистая, простая рубаха и свободные штаны. Нижнее белье здесь не носят, а вместо носков — гольфы до колен. Достаю чистое полотенце и возвращаюсь к мальчишке. Найдя маленький обмылок, я натираю им тряпку и принимаюсь нещадно тереть кита. Мальчишка ойкает и хихикает, когда я прохожусь по ребрам или пяткам, но вырваться не пытается, наслаждаясь заботой. Вымыв волосы, я ополаскиваю кита и велю вытираться. Теперь это не чумазый домовёнок Кузя, а вполне себе миловидный мальчишка с розовыми щёчками и россыпью веснушек на носу. Отправляю кита в спальню, а сама закидываю в таз его одежду. Вода тут же стала мутной, но я все же стараюсь хоть как-то простернуть одежду. Повесив мокрое бельё над печкой, я еще раз подкидываю дров и вытираю разлитую воду с пола. Ванну выльет кит, как немного обсохнет. Вернувшись в спальню, я прошу малыша еще раз помазать спину. Он уже не так боится, видимо, раны выглядят намного лучше. Собственно, чувствую я себя тоже практически хорошо. Головокружение от голода прекратилось, температура совсем спала, а спина не так уж и болит. Но я знаю, что ночью она поднимется еще раз. Воспаление так быстро не проходит. Удивительно, что я нашла в себе силы сегодня подняться. «Мама, а ты мне сказку расскажешь про несуществующее королевство?» Расскажу, улыбаюсь я. Эта традиция появилась практически сразу, как только я осознала, что перенеслась в какой-то другой мир. Я не могла сдерживаться, так что принялась рассказывать киту сказки о несуществующих королевствах с железными колесницами, которые ездят сами, с огромными домами. Мне надо было хоть с кем-то поделиться, а кроме мальчишки рядом никого не было. Да и опасно это. Учитывая, что здесь жена — собственность мужа, то за такие рассказы могут запросто сжечь, посчитав ведьмой. «Ну, слушай», — Улыбаюсь я, вспоминая, как мы с мужем отдыхали в солнечной Турции. Кит задремал на середине рассказа, а я не стала его будить. Пусть спит, ничего с водой не случится за ночь, утром вынесет. Я укрываю сына и ложусь рядом, закрывая глаза, но не успеваю задремать, как раздается стук входной двери, язычный голос мужа. «Почему жена меня не встречает? Плитей захотела?» Подскакиваю на кровати и расталкиваю кита. «Отец пришел, испуганно спрашивает мальчишка, распахивая глаза. Пришел, киваю, дрожащими руками распахиваю окно. «Беги скорее, слышишь? Беги! А ты...» Мальчишка подрывается с кровати и бросается к окну. «Я справлюсь, маленький, а ты беги на сеновал, скорее же!» Надеясь, что сын выполнит мою просьбу, я бегу на кухню, посреди которой стоит пьяный вдрызг Василий и смотрит на меня с ядовитой улыбкой. «А, очнулась. А щенок где? Отец вернулся, а сын даже не вышел встретить. Он спит», — тихо отзываюсь я, не отводя взгляда. «Говорят, дикому зверю нельзя смотреть в глаза, но и опустить голову я не могу. Это просто...» надо пережить». «Спит?» — тихо переспрашивает муж и моментально приходит в ярость. «Спит?» «А ну просыпайся, проклятое отродье! Выходи!» — говорю. «Василий, хватит!» — Устало прошу я, прекрасно зная, на ком в итоге отыграется муж. «Это из-за тебя он такой!» — рявкает взбешенный муж, хватая меня за косу и дёргая на себя. «Ты не научила уважать старших!» Вскрикнув от боли, выставляя руки вперёд, ударяясь о грудь мужчины. «Отпусти!» — кричу я, понимая, что это бесполезно. Муж зол, и ему необходимо выплеснуть на кого-то эту злость, но я не могу позволить, чтобы пострадал ребенок. «Отпустить? Отпустить?» — распаляется Василий. «Защищаешь выродка? Не уважаешь мои решения?» «Василий, он просто ребенок. пытаясь достучаться до мужа хоть как-то, стараясь не взвыть от боли. «Дрянь!» — орёт муж, отшвыривая меня к стене и замахиваясь кнутом. «Я тебя научу, как с мужем разговаривать». Спину обжигает болью. Рассудок на миг затуманивается, и я пугаюсь, что могу потерять сознание. Широко распахнув глаза от ужаса, я смотрю на надвигающегося Василия — В его глазах полыхала ярость. «Я не переживу эту ночь. Господи, помоги мне». Кнут опускается на плечо, вспарывая рубашку. Тут же выступают капли крови. Вскрикиваю и тут же прикусываю губу, чтобы не кричать в голос. «Нельзя. Кит услышит крики и может совершить глупость, попытаться меня защитить». «Дрянь! И ты, и твой выродок!» — кричит Василий, вновь замахиваясь. «Я вас научу уважению!» Рука с кнутом дергается вверх, а я зажмуриваюсь, ожидая получить еще один удар. «Не трожь маму!» — раздается за спиной Василия звонкий голос. Моё сердце на миг перестает биться. «Мой мышонок! Храбрый, но глупый мышонок!» «Кит, беги!» — кричу, что есть мочи. Но тут слышится глухой удар. Василий падает на пол, ударяясь об острый угол стола. «Мама, побежали!» — кричит сын, отбрасывая толстую палку в сторону. «Бежим, пока он не проснулся!» «Не проснется, шепчу еле слышно, глядя вниз. «Он больше никогда не проснется. На моих коленях лежат две половинки браслета. «Я больше не жена монстра!» Я вдова и в нашей деревушке это еще хуже.